Глава 5. Он был как школьник, горд собой, когда через две недели спустился к Кристин в одном из своих двух новых костюмов. Костюм был темно-серый, двубортный и, по указанию Роджерса, дополнялся воротничком с уголками и темным галстуком в тон. Без всякого сомнения, портной из Кондуит-стрит был мастер своего дела, а ссылка на капитана Саттана —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 — Но это точно не ты. Ты, кажется, предпочла бы, чтобы я всегда имел вид бродяги. Она промолчала, но и рука, державшая чашку, вдруг сжалась так, что заболели суставы. — Ага, — подумал Эндрю, — за дело, за живое. Он закончил завтрак и пошел к себе в кабинет. Через пять минут она пришла туда все в том же шарфе на шее — Глаза у нее были нерешительные, умоляющие. «Милый», — сказала она, — «пожалуйста, не перетолковывай моих слов. Мне ужасно приятно видеть тебя в новом костюме. Я хочу, чтобы у тебя было все-все самое лучшее. Ты извини, что я так выразилась, давеча в столовой, но, понимаешь, я привыкла считать тебя... Ох, это ужасно трудно объяснить».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 В последнее время с ним трудно было ладить, и, огорченная этим недоразумением между ними, она не знала, что сказать. Всё так же нерешительно она ушла из кабинета. Три недели спустя, когда племянница мисс Эверет приехала на несколько недель в Лондон, Эндрю был вознагражден за то, что мудро исполнил совет старой дамы. Мисс Эверетт под каким-то предлогом вызвала его в парк Гарденс и с ровным одобрением оглядела с ног до головы. Она явно проверяла, достоин ли он ее рекомендации. На другой день ему позвонила миссис Саттон, которая желала, как и тетка, предохранить себя от сенной лихорадки. Очевидно, это была фамильная болезнь. Он без всяких угрызений совести согласился впрыскивать ей бесполезный Иптон изобретательной фирмы Гликерт. Он произвел на миссис Саттон прекрасное впечатление и в том же месяце был приглашен к знакомому мисс Эверетт, также жившему в парк Гарденс. Эндрю был очень доволен собой. Он побеждал, преуспевал. В своем жадном стремлении к успеху он не замечал, что эта блестящая карьера противоречит всему тому, во что он до сих пор верил. В нем заговорило тщеславие. Он ощущал энергию и веру в себя. Он не задумывался над тем, что этой растущей, как снежный ком, практики среди высшего круга Положила начало толстая немка лавочница продававшая за прилавком ветчину и говядину по соседству с вульгарным рынком Массельбург. Он не успевал думать ни о чем. Снежный ком катился все дальше, новая, еще более головокружительная удача плыла к нему в руки.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 Через четыре с половиной минуты он был уже завертящейся дверью магазина Ларье. Его встретила испуганная мисс Кремп и повела по глади зеленого ковра мимо высоких золоченных зеркал и полированных панелей, на фоне которых будто случайно мелькали то дамская шляпка на подставке, то кружевной шарф, то горностаевый палантин. В то время как оба они торопливо и озабоченно шли вперед, Мисс Крэмп объясняла Эндрю. — Это из-за мисли Лерой вас вызвали, доктор, одной из наших заказчиц. Слава богу, она не моя заказчица, с ней всегда выходят неприятности. Да, видите ли, доктор, я говорила о вас мистеру Инчу, и поэтому он... Благодарю. Резко оборвал ее Эндрю. Он еще в некоторых случаях бывал по-старому груб. Но что случилось? Она, кажется... Дах, доктор, с ней как будто случился припадок в примерочной. На верхней площадке широкой лестницы она сдала его с рук на руки красному взволнованному мистру Инчу, который засуетился. — Сюда, доктор, сюда. Надеюсь, вы нам поможете. Ужасная неприятность. В примерочной, теплой, засланной чудесным ковром, также зеленым, но более светлого тона, На фоне зеленых золотом стен — толпа щебечущих между собой девушек. Тут опрокинутый золочёный стул, там брошенное полотенце, пролит стакан воды, словом, ад кромешный. А посреди комнаты — мисс Лерой, та девушка, с которой случился припадок. Она лежала на полу, неподвижно вытянувшись, руки ее конвульсивно сжимались, ноги точно одеревенели —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 С другой стороны, под нее стояла на коленях какая-то женщина с встревоженными черными глазами, очевидно, ее подруга. Она все время шептала. «Ах, топи-топи!» «Пожалуйста, освободите комнату», — сказал вдруг Эндрю. «Попрошу выйти всех, кроме...» — он остановил взгляд на молодой брюнетке. «Кроме этой дамы». Девушки вышли немного неохотно, так как для них припадок мисс Лерой был приятным развлечением. Удалились и мисс Крэмп, и даже мистер Уинч. Как только они вышли, конвульсии стали еще сильнее. — Это очень серьезный случай, — сказал Эндрю раздельно и ясно. Мисс Лерой выкатила на него глаза. — Дайте, пожалуйста, стул. Опрокинутый прокинутый стул был поднят и поставлен посреди комнаты подругой мисс Лерой. Тогда Эндрю, осторожно и очень бережно поддерживая ее, помог мисс Лерой сесть на стол. Он выпрямил ей голову. «Вот так», — сказал он еще ласковее. Затем ладонью звонко ударил ее по щеке. Это был самый смелый его поступок за много месяцев,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 Во время конвульсии она могла себе что-нибудь повредить, а у меня нет с собой никакого наркотического средства. И, во всяком случае, это средство подействовало. — Да, подействовало. — Пусть выплачется, сказал Эндрю. Слезы хороший предохранительный клапан. Через несколько минут она успокоится. — Но вы не уходите, — попросила подруга и торопливо добавила. «Вам придется проводить ее домой». «Хорошо», — согласился Эндрю самым деловым тоном. Через пять минут топпелерой была уже в состоянии привести в порядок свое лицо. Длительная операция, сопровождавшаяся последними прерывистыми всхлипываниями. «У меня не слишком гадкий вид, дорогая», — осведомилась она у подруги. На Эндрю она не обращала никакого внимания. Они вышли из примерочной, и их проход через длинную приемную произвел настоящую сенсацию. Мистер Уинч чуть не онемел от изумления и радости. Он не знал, и ему не суждено было никогда узнать, каким образом все произошло, как только что извивавшаяся в корчах больная была поставлена на ноги. Он вшёл за ними, лепеча почтительные слова — Когда Эндрю выходил через главный подъезд позади обеих дам, мистер Уинч стиснул ему руку своей рыхлой ладонью. Такси помчало их по бейс роуд в направлении мраморной арки. Никто из троих и не пытался поддерживать разговор. Мисс Лерой дулась, как избалованный ребенок, которого наказали, и все еще нервничала. По временам ее руки и мускулы лица непроизвольно дергались. Теперь ее можно было лучше рассмотреть, и она оказалась очень худенькой, почти красивой, несмотря на болезненный вид. И хотя она была прекрасно одета, Эндрю мысленно сравнил ее с ощипанным цыпленком, периодически пронизываемым электрическим током. Он и сам, чувствуя всю неловкость положения, нервничал, но решил, что в его интересах использовать этот случай до конца. Такси обогнуло мраморную арку, проехало через гайд-парк и, свернув налево, подкатила к дому на Грин-стрит. Их впустили почти тотчас же. В Эндрю захватила дух. Никогда он и вообразить себе не мог такой роскоши. Просторный холл с деревянными панелями, украшенная нефритом горка, оригинальная единственная картина в дорогой раме, Красновато-золотистые лакированные стулья, широкие диваны, пушистые ковры блеклых тонов. То Пелерой, упорно не замечая Эндрю, села на диван, на котором были разбросаны атласные подушки, и, стащив с головы шляпку, швырнула ее на пол. — Позвони, дорогая, мне хочется пить. Слава богу, отсанет нет дома. Слуга тотчас принес коктейли. Когда он вышел...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 Она в последнее время слишком переутомилась и вообще слишком нервная девица, и. словом, хотя Топпи очень сердита на вас, мы все же страшно вам благодарны за то, что вы нас проводили. И я намерена выпить еще один коктейль. Я тоже, сказала Топи капризно. Ох, и противная же баба, эта примерщица у ларье! Я скажу папе, чтобы он позвонил и приказал уволить ее. Нет, не скажу ничего. Она залпом выпила второй коктейль, и довольная улыбка медленно разлилась по ее лицу. Здорово их всех напугала, а, Франсис? Я просто взбесилась. Ну до чего смешное лицо было у старой мамаши Уинча? Ее худенькое тело затряслось от смеха. Она уже без всякой враждебности встретила взгляд Эндрю. «Что же вы не смеетесь, доктор? Это было неподражаемо!» «Нет, я нахожу это не слишком забавным. Он заговорил быстро, спеша объясниться, упрочить свое положение, убедить ее, что она больна. У вас был скверный припадок. Вы извините, что мне пришлось поступить с вами так, как я поступил».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 Вы сильно переутомлены, мис Лерой, все ваши рефлексы обострены, вы в очень нервном состоянии. Это совершенная правда, подхватила Франсис Лоренс. В последнее время ты слишком утомилась, Топпи. И вы бы действительно захлороформировали меня? спросила Топпи с детским удивлением. Вот это было бы забавно. Будь же серьезно, Топпи, сказала миссис Лоренс. Тебе надо взять себя в руки. Ты точь в точь, папа, — заметила Топи, снова приходя в дурное настроение. Наступило молчание. Эндрю допил коктейль и поставил стакан стакан резную деревянную полку камина. Ему явно здесь больше делать было нечего. — Ну, мне надо возвратиться к своей работе, — сказал он важно. — Послушайтесь моего совета, мисс Лерой. Съешьте что-нибудь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 Несколько седоватых прядей в темных, красиво завитых волосах придавали ей своеобразное благородство. Впрочем, она была еще совсем молода. Эндрю решил, что ей никак не более 27 лет. При таком высоком росте она была хорошо сложена, особенно красивы были руки, и вся фигура производила впечатление гибкой, прекрасно тренированной, как у фехтовальщика. Она подала ему руку на прощание. Ее зеленовато-карие глаза улыбались все той же легкой, дружеской, спокойной улыбкой. «Я хочу только сказать вам, что мне очень понравился ваш новый способ лечения». Губы ее дрогнули. «Ни в коем случае не отказывайтесь от него. Я предвижу, что он будет иметь потрясающий успех». Идя по Грин-стрит к стоянке автобуса...